Глава семнадцать. Лабиринт судьбы. Дом змеи. Зал встреч. Нак, слегка привстав, кивком головы поприветствовал меня, а затем, указав на дно из кресел рукой, предложил присесть. Несколько секунд он молчал, изучающе рассматривая меня, прежде чем заговорить. «Признаться честно, я ожидал, что ты выживешь, но не думал, что сможешь победить». «И почему же?» — поинтересовался я, в свою очередь, рассматривая Нага. «Что-то с ним случилось, хотя и неясно, связано ли это с турниром. Внешне каких-либо ран заметно не было, но он будто был слегка растерянным, Предыдущий шарм силы и власти, что всегда окутывал его, пропал, теперь я подобного не чувствовал. Казалось, шепчущий потерял нечто важное и выглядел э, сломанным, что ли. Возможно, на арене произошло что-то действительно серьезное, и испытание заключалось не в простом поединке. Как вариант, ему пришлось столкнуться с чем-то похожим, на чертоге разума, через которые прошел и я, только в разы сложнее, учитывая его опыт и силу. «И все же я рад, что ты выжил», — снова заговорил Нак, после небольшой паузы продолжая свою мысль. Мой же вопрос он просто проигнорировал, что тоже обычно ему не свойственно. «Есть кое-что...» Что я хочу сообщить до того, как мы приступим к обсуждению всего остального? Корабль-разведчик, который я посылал в твой родной мир, подал сигнал. Они возвращаются назад. Но подробностей у меня пока нет. Система находится очень далеко от навигационных станций. Сложно как долететь, так и вернуться обратно. но... «Думаю, через пару малых циклов у меня будет больше новостей для тебя, как и подробный доклад об обстановке в твоем мире». Сердце в груди радостно стукнуло. «Даже не верится, что давняя мечта об освобождении своего народа станет на шаг ближе, а долгое ожидание наконец подходит к концу». Наг дал мне время обдумать сказанное им, затем, убедившись, что я готов слушать дальше, чуть растягивая слова, продолжил. «Альянс летящих собирается устроить масштабные торжества в двойной спирали. Победа в двух из трех категорий для игроков и полководцев — серьезный репутационный успех» и громкое поражение дома ящеров и их союзников на глазах у всех. Но тебя это обманывать не должно. Обстановка очень сложная. Турнир для владык больно ударил и по нам в том числе. На сегодняшний момент известно о гибели двух из четырех владык, входящих в наш альянс. Данные о потерях ящеров расплывчаты, и пока бои не завершены, судить о них трудно. Несмотря на внешний успех, позиции Альянса ослаблены. Наг замолчал, явно обдумывая, что сказать следующим. Я внимательно наблюдал за ним, прислушиваясь к каждому слову. «Теперь твоя жизнь...» «Под серьезной угрозой», — наконец произнес он, — «твое устранение станет приоритетом для ящеров в ближайшее время. Место в Совете Старших закреплено конкретно за тобой по праву чемпиона турнира, и с твоей гибелью оно, по сути, исчезнет, не доставшись никому» в отличие от тех, которые главы кланов получают по факту могущества домов, которыми они управляют. Даже гибель лидеров ничего не меняет. Их места в Совете Старших переходят к преемникам. Твой случай другой, поэтому ты должен быть предельно осторожен. «Здесь!» — он передвинул ко мне информационный кристалл. Необходимые для тебя сведения о первичных мерах безопасности. Более подробно с тобой все обсудят глава щита и мастер над тенями Альянса в процессе подготовки торжеств. «Все настолько сложно, — уточнил я. У нас вообще есть шансы победить ящеров в этом противостоянии?» «Теперь да», — буркнул Нак. «Проигрыш на турнире... Знамена альянса над ареной лучше любых слов скажут о том, что ящеры не настолько сильны, как хотят казаться. Многие сомневающиеся теперь перейдут на нашу сторону, но пока нужно выждать, понять новую конфигурацию сил. Во многих домах сменятся лидеры взамен тех, что погибли на арене. Карты погибших владык теперь окажутся рассеяны по игровому полю. Сумевшие вернуться рассказали, что всех их ждали испытания. Исчезли многие мастера, ремесленники, торговцы и банкиры, причем лучшие и самые опытные. И кем их всех заменить, непонятно. Все очень сложно, словно... Наступил новый кейдан, поэтому активных боев пока не будет. Всем нужно оправиться и понять, что осталось на руках, какие силы доступны, но ну, а потом разразится война, и нам нужно быть к ней готовыми. Наг замолчал и, подхватив, Небольшую пиалу с молоком со столика сделал глубокий глоток, а после внимательно посмотрел на меня. Но это дела будущих дней. А пока вернемся к сегодняшним нуждам. Я просмотрел список улучшений кланового дома, который мне выслала Саймира, на предмет возможности приобретения у дома змеи необходимых материалов. «Как я понимаю, вы пытаетесь ограничиться покупкой чертежей, экономя турнирные баллы?» «Сразу скажу, не получится. Материалы и ресурсы, которые необходимы для того же камня-врат, я искал и собирал 180 больших циклов. И сам понимаешь, сложность их покупки была далеко не в дайнах». Большинство из требуемого очень сложно найти, слишком все редкое, например, камень первостихии — это, по сути живой источник концентрированной магической энергии, вплоть до обретения ею материальной основы, либо окаменевшее сердце сильного магического существа уровня дракона, прожившего не менее десяти тысяч лет причем не убитого, а угасшего по собственной воле. Сам понимаешь, какая это редкость и сколько подобный предмет будет стоить, даже если он появится в свободной продаже. Но, как правило, подобные диковинки покупают и продают не за простые дайны, а выменивают на нечто не менее ценное, Так что если владыка открыл такую возможность, покупай в готовом варианте и даже не раздумывай. Если надо, добирай необходимые баллы за серебро и даже золото. Обычные карты и вовсе не жалей. Уверен, мусора там хватает. В конце концов, их легко приобрести в лавках гремлинов. Вряд ли там будут рецепты или что-то по-настоящему полезное. Я, слушая Нага, вынужденно кивал, соглашаясь с его словами. Мы едва начали поиск нужных ингредиентов для тех позиций, списки материалов, по которым удалось найти, и Сайми расхватилась за голову от стоимости. А увидев время, когда они в последний раз выставлялись на открытую продажу, однозначно заявила, что мы сможем создать нужные нам улучшения лишь ближе к окончанию игры». Так что придется умерить список своих желаний и ограничиться готовыми постройками, но и чертежами тех, которые мы гарантированно сможем возвести. А прочие чертежи в будущем можно будет получить и из книги секретов мастеров. Теперь я, по крайней мере, знаю, какие вообще существуют улучшения. Нак, взглянув на часы в зале переговоров, извиняясь, произнес — Мое время, отведенное на эту встречу, подошло к концу. Так что я вынужден с тобой попрощаться. Я уже вставая, все же задал вопрос, вертевшийся на языке с самого начала. — А как прошло ваше испытание, владыка? Символ нового ранга шепчущего сверкал на его медальоне, корона, увенчанная сиянием лучей. Наг прикрыл глаза на несколько секунд. Ему явно не хотелось разговаривать о случившемся, но он все же ответил, почти вытолкнув одно единственное слово. «Тяжело». Шепчущий проводил взглядом уходящего Рена. Очередной этап плана удачно завершен, его недавние вложения в протеже сработали и уже начали приносить дивиденды. Хотя, признаться честно, он и сам перестал верить, что из этой затеи что-то выйдет, когда узнал о формате проводимого турнира. Впрочем, несмотря на то, что все получилось, сладости от победы не было». После турнира осталась лишь глубокая усталость, от которой хотелось как можно скорее сбежать в долгий сон, что наступит на этот раз гораздо раньше и будет длиннее, чем обычно. Путь к вершине оказался слишком тяжелым. Испытание. Воспоминания о нем бурлили в душе до сих пор. Отражения в зеркалах дробились и множились, затягивая взгляд в свою холодную бесконечность. Небольшой летний домик, бессмыслица, пустое развлечение столичной аристократической молодежи с его родины. Одна-единственная комната, окон нет, все стены от пола и до потолка закрыты зеркалами, мебель отсутствует и лишь симметричные ряды светильников заливают захлопнутую мышеловку, не дающим теней, светом. Все одинаковое, ориентация теряется мгновенно, и только внимательность и наблюдательность пленника дома позволяет ему найти скрытую дверь и выбраться наружу. Шепчущий никогда не любил эти забавы, предпочитая тратить свое время на оттачивание более практичных навыков. Все три дня перед турниром он потратил на изучение архивов клана в поисках любых упоминаний об испытаниях. Не то, чтобы информации не было, ее, хотя и явно не совсем откровенной, нашлось предостаточно, но вся она оказалась абсолютно бесполезной. Одинаковых испытаний не было вообще, и даже системы или каких-либо иных закономерностей в них не просматривалось. Владыка мог назначить что угодно, изматывающую череду поединков, войну со всем миром разом или выполнение неожиданной миссии, никак не связанной с обычными задачами или умениями игроков. И что же от него хотели здесь? Нак настороженно стоял посреди комнаты, не спеша покидать ее центр, и лишь изучал обстановку, стараясь не упустить ни одной из возможных зацепок. Время шло, отражения исправно повторяли каждый его жест. Но ничего не происходило. Чувства молчали. Нет ни лишнего движения, ни звука. Комната не менялась, Противник не появлялся. Выхода тоже видно не было, и змей рискнул применить первые заклинания. Давно испытанный комплект поисковых карт сработал исправно. Ловушек и скрытых иллюзиями деталей не появилось. «Что ж, можно сделать следующий шаг». Осторожно, подобравшись к первой стене, Он начал систематическое изучение, для начала не прикасаясь ни к чему. Прошел час или вечность, внутренние часы молчали, но голод пока не давал о себе знать. Стены, пол, завитушки рам и подставки светильников все было осмотрено, ощупано и чуть ли не опробовано на зуб. Ни двери, ни тайников, ни движения воздуха. А ведь его недостатка не ощущается. Это явно не простой зеркальный домик очередного повесы любителя веселых компаний и розыгрышей. Накмерно мерно полз вдоль стен, так ему лучше думалось. Первое, второе, последнее зеркало — поворот. Первое, второе... Повторить. В какой-то миг взгляд выцепил мелкое несоответствие. Находящееся в созерцательном трансе сознание спокойно запустило изучение комнаты с самого начала. Рама, зеркало, отражение. Рама, зеркало, отражение. Все двойники пристально смотрели на него, но во взгляде одного из них вместо напряженного внимания горело радостное Ожидания. Их глаза встретились, и остальные отражения будто поблекли, покрывшись легкой белесой дымкой старого стекла. Только одно зеркало продолжало сиять прозрачной, чистой глубиной и живыми красками. Медленно, не отрывая взгляда от шепчущего, отражение ему улыбнулось. Широкой, предвкушающей улыбкой хищника сверкнули клыки. Как же отвратительно видеть эту давно отрепетированную гримасу со стороны. Не издавая ни звука, не делая ни одного лишнего движения, незаметным глазу перетеканием хищника, нацелившегося на свою жертву, копия начала медленно выдвигаться из зеркала, обретая плоть, Тишина давила сильнее всего, вызывая из глубин памяти древний ужас, что жил в сердцах его еще не освоивших первые орудия предков. Тишина и взгляд, неотрывно следящий за нагом, их противостояние началось. Огненная стрела, молния, каменный кулак. Получилось! Пока на зеркало еще хватает трех простейших заклинаний, но такими темпами скоро придется переходить на серебряные. Стекло пошло трещинами и, будь-то чуть подумав, осыпалось мелкими сверкающими осколками. Вылезший на две трети двойник, лишившись части тела, растаял легкой дымкой, осмотреться, не пропуская ни одной рамы, Одно из оставшихся зеркал опять будто стало новым, обрело краски, и отражение все так же тихо и неотвратимо заново начало свой путь к цели. Взгляд искрился весельем, с каждым разбитым зеркалом все сильнее» проигнорировать фантомного паганца, что специально появлялся за спиной ради создания дополнительного психологического эффекта и продолжить дальнейшее изучение комнаты. Нельзя поддаваться рутине. Можно упустить какую-нибудь мелочь и угодить в ловушку противника. Многолетний опыт сражений и интриг приучил его сохранять терпение и спокойствие даже во время самых напряженных схваток. «Без изменений». «Тогда продолжим». Наг педантично засек скорость проявления копии и занялся своими делами. «Подползти к разбитому зеркалу, отбросить подальше осколки, чтобы замедлить восстановление». Шепчущий не особо рассчитывал на результативность данного действия, но продолжал упорно раз за разом его повторять. «Даже несколько лишних секунд могут оказаться решающими». Но все это было лишь прикрытием. На самом деле он незаметно, но от этого не менее тщательно изучил освободившуюся от стекла стену. Если отражение поймет, чем именно он занимается, то перестанет появляться точно за спиной, а загнать его в нужное зеркало станет сложнее. Наг перепробовал все. Оружие, когти, облеченные в броню хвост, и даже любимые клинки, что не должны были знать преград, бесполезно. Они вредили зеркалам и ухмыляющиеся копии не более легчайшего прикосновения пера. Только атакующие заклятья из карт оказались в силах разрушить хрупкое стекло, да и то лишь на время отодвигая момент полного воплощения противника. Зеркала неизбежно восстанавливались, что с ними не делай, и каждый раз... Пусть чуть-чуть, но быстрее. Огненная стрела, веер ножей, стальной ёж, Тяжелый шипастый шар, врезавшись в стекло, разлетелся кучей острых игл. На зеркала действовали любые заклинания, но в качестве последнего Наг всегда выбирал то, что наносит удар по площади, максимально открывая стену. Разум провёл сотни расчётов, перебрал все возможные варианты, из памяти были извлечены сведения обо всех известных комбинациях и нетрадиционных способах применения взятых на испытание карт. Он даже потратил немного времени, чтобы перепроверить пару своих старых записей в книге, если отражение, его точная полноценная копия с тем же набором карт что и у него, то выжить в бою не сможет ни один из них. Как бы кому ни везло, какая бы ни выпала случайность. Шепчущий слишком хорошо себя знал. Даже умирая, он непременно заберет врага с собой, особенно умирая. Так что его единственный шанс выжить — найти выход, если он тут вообще есть». Нак наметил ряд возможных вариантов расположения двери или скрытых условий победы в испытании. Бесстрастно расположил их по порядку возрастания цены в потраченных картах и хладнокровно проверял один за другим. Каждое использованное заклинание отодвигало его от победы на очередной шаг, ведь у противника оставалась полная нетронутая колода, поэтому карты следовало экономить. Их было взято не слишком много, чтобы сократить доступные противнику варианты. Была надежда, что тот хорошо изучит далеко не все карты игры, и ему выпадут пусть и сильные, но малознакомые инструменты. Это, сохранив условия о равности изначальных возможностей, заметно бы снизило эффективность врага. Кто же знал, что равные уровни силы будут не только у карт, но и соперников? но сожалеть теперь бесполезно, да и некогда. Уже проверено, разрушение зеркал на разных этапах появления копии, исследована эффективность различных стихий, заклинания, создающие тени или полностью убирающие свет в комнате, не сработали в принципе. Применено площадное воздействие, что разрушило все зеркала одновременно, только увеличило скорость их восстановления. Были перевернуты вниз отражающие поверхности все осколки до последнего. Они растеклись серебристыми лужицами, испарились и вернулись на место. Был оставлен только один небольшой осколок и даже выложены несколько вариантов запирающей руны из кусочков стекла. Бесполезно! Стоило хоть одному зеркалу восстановиться полностью, как отражение в нем оживало, и начинало выбираться наружу. И спрятаться или расположиться в комнате так, чтобы не быть на виду, ни у одной из проклятых поверхностей возможности не было. Те имеющиеся фортификационные карты, что создавали препятствия на местности, обладали слишком большой площадью действия и здесь или не срабатывали, или их применение было бы слишком опасным сейчас он отрабатывал вариант что выход находится за спиной двойника ведь в теории того нужно победить чтобы освободить себе путь ледяные лезвия, кислотный залп горшок кобальда от взрывов последнего по стене и полу растеклись жидкие языки пламени поглощая оставшиеся капли кислоты и потихоньку затягивая комнату черным дымом но стоило ему стать хоть чуточку плотнее, хотя бы в месте падения, как огонь погас, а помещение весьма быстро очистилось. Проверить стены и оставшиеся зеркала, убедиться, что копия в нужном месте разбросать почерневшие осколки. Показалось, тонкая еле заметная трещина. Или это щель? Если продолжить и соединить линии... Дверь! отодрать когтями крупный осколок, что слишком крепко держался на своем месте, как раз там, где должна быть ручка. Ее нет, только еще одна наклонная щель. Хм. Что она напоминает? А если развернуть? Точно, электронный замок из тех номеров. Но у него нет ключа. Где же его взять? Взгляд снова обегает комнату, привычное уже действие. Слишком привычное приходится отдернуть себя, мысленно напомнив, что на этот раз нужно искать не отличия, а ключ. Отражение, как и раньше, сосредоточенно замерло перед прыжком, и лишь глаза двигались на застывшем маской спокойствия лице. Ха, «А, а взгляд-то более напряженный, чем раньше». Внимательно осмотреть копию, ощупать себя. Ничего, что могло бы сойти за ключ. Мысль пронеслась по краю сознания. Вернуться к двери, проверить длину щели пальцами. Да, возможно. Очень даже может быть. Остался вопрос, какую именно карту выбрать. Секундное колебание призвать книгу, и в руках возникает золотой прямоугольник. Нагу нужен выход, а не подсказка или отсрочка. Глубоко вдохнуть и вставить карту в щель. Подошла идеально. Сначала она шла легко, но потом как будто во что-то уперлась. Неподходящая карта? Или надо было выбрать сильнейшую? Шепчущий потянул карту обратно на себя, желая ее заменить, но та застряла. Раскачать... Дёрнуть сильнее, рвануть изо всех сил, и дверь медленно открылась. Карта банально превратилась в недостающую ручку. Анак отшатнулся назад и яростно зашипел: "Чулан! Тесный, пыльный, заставленный вёдрами, мётлами, тряпками и старыми, старательно задвинутыми в дальний угол воспоминаниями, совсем..." ненужными воспоминаниями. День милости Великой Матери Важнейший праздник его народа. Именно в этот день отмечается создание родного клана. В зале церемонии собираются представители всех ветвей, озвучиваются их личные достижения и успехи в служении клану, Приносятся ритуальные дары и подтверждаются клятвы верности властелину клана. Присутствие всех членов правящего рода обязательно. шешу нарядно одетый подобающий случаю, спешил в зал, чтобы пораньше занять свое место. И тут его змееныша, еще без яда в клыках, после короткой борьбы втолкнули в чулан и заперли. Довольный голос брата праведно пожелал благоволения Великой Матери. Но вот зачем он пошел коротким коридором? Тут же сейчас никого нет. Холод страха зимней стужей сковал тело. Если он не явится на церемонию, отец ему этого ни за что не простит. Никогда! Ярость и ужас смешались в ядовитую смесь, Кровь застучала в висках, красная пелена, застила взор. Как выбил дверь, он не помнил, зато навсегда запомнил тяжелый взгляд отца, когда он, помятый и взъерошенный, одним из последних вполз в зал. В тот день он поклялся себе, что больше никогда не уступит брату. Его больше не смогут скрутить силой и сделать беспомощным. Физическая подготовка, тренировка с оружием. Он взялся за них с удвоенной, утроенной энергией. Наставники удивленно качали головами и тихо радовались. Упорство и вложенные усилия окупились. Он стал не просто сильным, лучшим клинком золотой тысячи, офицером гвардии небесного владыки, За ним шли воины их рода, и именно он должен был стать военным вождем и следующим властелином клана. Шепчущий неотрывно смотрел внутрь старой кладовки. За спиной неслышно выдвигалось из зеркала отражение. Жар разливался по телу, будто он подпалился палящим солнцем с трудом поднимался на крутую гору с грузом. И груз этот, признание самому себе, что брат его переиграл, обошел, превзошел в планировании и интригах. И не в зале церемонии в день назначения наследника клана, а в тот самый момент, когда втолкнул в чулан, незаметно подтолкнул выбрать путь Истезю. Времена менялись даже в их медленно ползущем вперед обществе. Великие кланы государства в государстве переставали вариться в собственном соку и общаться с другими только звоном оружия. Торговые связи постепенно ползучие лианой проникали во все сферы жизни, а значит, были нужны профессиональные торговцы и дипломаты. В новом мире военачальники должны были стать поддержкой и опорой главы клана, вторыми навсегда. Глубоко вздохнув, расправив плечи и гордо подняв голову, Нак вполз в чулан. Втиснуть в крохотное помещение свое выросшее тело было непросто. Хвост не помещался, и пришлось, гремя ведрами и щетками, развесить его по стене. Еще труднее было заставить себя закрыть дверь, оказаться в полной темноте. В скрюченной позе, в тесноте, где не то что сражаться, развернуться сложно и покорно ждать, невольно затаив дыхание, явится ли за ним враг. Тишина, только стук сердца в ушах. Как же хочется выглянуть, узнать, пропало ли его отражение, когда стало некого отражать, или прямо в это самое мгновение тянет руку к двери, или наводит на нее активатор, победно скалясь. Бой окончен. Первый этап завершен. Потом был второй и третий, бои сменялись испытаниями на волю и разум. Он решал головоломки, пока от пола под ним отделялись кусочки, и под конец приходилось стоять на кончике хвоста, балансируя на единственной плитке. Однажды остался в зале с двумя возможными вариантами ответа, каждый из которых мог быть верным — и лишь благодаря слепой удаче смог выбрать нужный. Затем без малейшей передышки бой с монстром, абсолютно неуязвимым к любым типам атак, и все, что оставалось, — это искать выход в полутемной пещере, по которой его гоняла зверюга. И в последний момент, уже прижатый к стене, он нашел дверь в зрачке чудовища, собиравшегося его сожрать». И так раз за разом, лишь изредка находя короткий отдых. Впрочем, за время путешествия по лабиринту-испытанию он сумел найти немало интересного и новый ранг на его медальоне тому свидетель. И он был бы даже благодарен владыке за новый опыт, со временем его изучив и восприняв, если бы не одно «но». Предпоследняя комната перед четвертым — завершающим этапом и встреча, произошедшая. Упругий толчок перехода в спину, Нак, сгруппировавшись, оглядывается по сторонам, стремясь понять, куда он попал и чего ждать от этого места. Тепло, влажно, вокруг джунгли, деревья, увитые бахромой лиан. Похоже на климат его родной планеты. Снова испытание на разум или проверку воли? С кем в этот раз решил столкнуть его владыка меняющихся миров? Отец? Мать? Снова начнет ворошить воспоминания из детства или заставит пережить позор отказа от власти? Неприятно, но он это переживет. За годы, проведенные в игре, его душа покрылась настолько толстой броней, что его этими булавочными уколами не пробить. Впрочем, посмотрим, что будет дальше. Смеющийся господин не любит повторяться. Наг быстро пополз сквозь джунгли к замеченному вдали дому, Улыбка расползлась по лицу, когда он узнал центральную резиденцию клана. Значит, он все же был прав. Он осторожно вполз внутрь сквозь гостеприимно распахнутые врата. Поиск ловушек результата не дал. Поиск жизни высветил единственного разумного на втором этаже. Кажется, там раньше располагался малый зал торжеств. И приемов с некоторым трудом вспомнил шепчущий. Что ж, все интересней и интересней. Пока поднимался наверх, быстро пробежался по книге. Зелья давно были выпиты и до сих пор бурлили в крови. Доспех не израсходован даже наполовину. В активаторе хватало атакующих и защитных заклинаний. В принципе, Все нужное есть, а остальные карты все же следует сохранить для завершающего боя там, на вершине. Присутствие чар молчало. Никаких активных защит противник до сих пор не использовал. Странно. Наг замер, всматриваясь вперед. Ни призванных существ, ни ловушек, ничего. Он осторожно приоткрыл тяжелую резную дверь, заглянул внутрь и увидел брата, стоящего возле малого трона и с любопытством смотрящего на него. Активатор и меч сложены рядом на полу, а он сам выжидает. Шепчущий осторожно проскользнул внутрь, готовый ко всему. — Здравствуй, шалурах! — голос брата, словно меч — Разрезал тишину зала, заставив Нага невольно вздрогнуть. Он более семи веков не слышал своего полного имени, произнесенного к тому же существом одного с ним вида. Он замер, не зная, что сказать, а «Саташ» спокойно продолжил. «Или ты предпочитаешь детское домашнее имя Шишу? Я помню и его». «Зачем?» «Эти разговоры», — не выдержав, произнес Нак. «Бери оружие, сразись со мной и умри. Я не хочу тратить время на болтовню с ожившим воспоминанием из моего же разума». «Сразиться с тобой, чтобы умереть», — уточнил Саташ и отрицательно качнул хвостом. «Это ни к чему». «Я ведь и так уже мертв, и пока не стремлюсь повторить этот опыт. Для меня гораздо важнее с тобой поговорить». «О чем?» — недовольно прошипел шепчущий. Ситуация все больше выходила за рамки сценария, который он нарисовал у себя в голове, едва поняв, с кем столкнулся. Очередная попытка смеющегося господина надавить на воспоминания, сыграть на них столкнуть его с братом в уже давно проигранной битве за корону властелина клана. Да вот же и она лежит на троне отца. Все ясно и предельно понятно, о чем тут говорить, зачем и для чего. Может, ловушка — очередной обман? Саташ явно сумел прочесть эти мысли на его лице или слишком хорошо его знал, и отрицательно качнул головой. «Никаких ловушек, Шишу! Сейчас не время для них. Из всего сказанного мной ты упускаешь главное. Я мертв, а вместе со мной уничтожен наш дом и все те, в ком текла общая с нами кровь». «Что за бред?» Не выдержав, повысил голос Наг. «Этого не может быть! Воины кланов... Уже давно закончены. Никто не вырезает побежденных. Император запретил геноцид и покарает за подобное. Атака была извне, — качнул хвостом Саташ, обрывая слова шепчущего. Возможно, тут была и моя доля вины. В круговерте начавших стремительно развиваться событий обрадовался открывшимся возможностям. Допустил на территорию клана слишком много посторонних представителей самого императора, как не пустить, и не обеспечил должную безопасность. Каким бы опытным дипломатом и лицедеем брат не был, Шишу видел его насквозь, слова признания действительно давались тому с трудом. «Как ты и предсказывал?» «Предоставленные тобой данные по новому направлению техномагии заинтересовали императора. Мы получили его одобрение и разрешение начать соответствующие проекты для начала создания кристаллических ферм и обустройства фабрики эфирных накопителей. Все под его контролем, разумеется. И с немалой долей личного высочайшего участия. Но все же, получись у нас, и мы вошли бы в число величайших кланов империи. Конфликтов у нас не было ни с кем. Войны домов, как ты и сказал, ушли в прошлое. Осталась лишь конкуренция. А император обещал свою поддержку и защиту. Чего бояться? Я не стал закупать предложенные тобой боевые системы, чтобы не насторожить контролеров и не вызвать ненужные подозрения у правителя. В итоге среди его императора слуг оказались предатели расы. Саташ замолчал, давая шепчущему лучше осознать его слова. Затем... Продолжил с горечью. На нас напали во время церемонии подтверждения клятв, когда собрались буквально все. Удар был мощный и резкий. Мы буквально ничего не успели предпринять. Враг появился сразу во внутреннем кольце, продавил силовые щиты, уничтожил казармы. И арсенал. Дальше последовал короткий штурм центрального здания. Годы мирной жизни расслабляют, но мы все же попытались дать отпор. Правда, вышло не очень. Разума Нага коснулся мысли образ. Он прочувствовал его и, не найдя угрозы, осторожно позволил тому раскрыться. Большой тронный зал заваленной трупами нагов, кубринов, юанти и прочих младших. Часть тел еще дымится, несколько фигур в черных, облегающих высокотехнологичных доспехах, нависшая над саташем тень, блеск клинка и фраза, брошенная перед тем, как перерезать брату горло. «Дом ящеров передает привет!» После этого образ обрывался. «Думаю, дальше тебе все понятно. Нападающие зачистили все живое, что попалось на пути. Старшую кровь нашли и вырезали всю под корень. Резиденцию подожгли». «Тогда почему ты здесь?» — оборвал речь шепчущий. «А не летишь по реке? Душ навстречу к свету и сеттис». Ты все врешь, и это подлая игра. Ты не мой брат, а всего лишь иллюзия, долбаная обманка. Подними оружие и сражайся, или останься стоять, и тогда ты просто сдохнешь. Мой брат жив, да утонуть ему в яде сета. А наш клан существует и будет существовать, пока горят звезды, Так было, так есть и так будет!» Саташ снова качнул головой. «Нет, Шишу, это правда. Твой владыка выдернул меня из реки душ и поместил сюда, пообещав в случае победы воскрешение и новую жизнь. Это был лакомый приз. Он дал мне твою память и силу Знание о картах, что ты накопил за эти века, по сути, я стал частью тебя, увидел и пережил все, испытанное тобой. Я горжусь тобой, брат, тем, чего ты смог достичь и добиться. Поэтому я и говорю с тобой, опустив оружие, понимая, что мне тебя не одолеть» а даже если поймок все равно бы не стал он сокрушенно опустил голову спрятав глаза не мне бластелину что поторопившись из жадности привел наш клан к гибели бросать вызов тому единственному кто может его спасти о чем ты говоришь — спросил шепчущий, все еще не веря в происходящее, готовый в любой момент отразить удар или нанести его самому. — Инкубаторы правящего рода уцелели, — прошептал Саташ. — И это будет мое единственное оправдание, когда я предстану перед нашими богами и буду отвечать за гибель их детей, которых возглавлял. За пару месяцев до нападения был обновлен комплекс чар защиты и маскировки, установлены камни долгого стазиса. Нападавшие до них добраться не смогли, да и располагался инкубатор в ледниках Тарских гор на западном склоне. Так что яйца уцелели. А значит, и будущее у нашего дома есть, и теперь оно в твоих руках. Позаботься о них. Нак несколько секунд молчал, осознавая услышанное, затем все еще не веря, что это правда произнес. Тогда почему же ты не сражаешься, если не за себя, так за них? Тебе же... «Обещали новую жизнь, а это шанс на возрождение нашего рода, а значит и всего клана!» Брат тяжело вздохнул, а после склонился в поклоне. «Потому что у тебя это лучше получится, чем у меня, властелин!» «Теперь ты — новый лидер дома, и тебе вести его вперед!» Получив твои знания и опыт, я это осознал и понял. Что смогу дать нашим детям я, глава разрушенного клана? Мы упали, причем именно в тот момент, когда единолично овладели ценным призом. И просто так подняться нам уже не дадут. Ты и сам знаешь правила большой игры». Со мной считаться никто не будет. Владения растащат. Выжившие присягнут новым домам. Фабрику и кристаллические фермы заберет императорский дом, как и последующие запланированные проекты. Какое будущее смогу дать им я, потерявший все? Другое дело ты сумевший выжить в игре хаоса. Тот, кто сам достиг величия и силы. С тобой наш клан возродится, вернет свое имя, а с ним прежнюю славу и богатство. И я не стану помехой у тебя на пути, Шалурах. Саташ поднял голову, обнажая горло. — Давай, брат! — Только не тени. Умирать, несмотря ни на что, не слишком приятно. Лучше покончу с этим побыстрее. Возьми мой активатор и меч. Думаю, карты, что выдал мне для боя смеющийся господин. Тебе еще пригодятся. Свистнул меч, шепчущий подобрал свои законные трофеи не забыв корону на троне, обернувшуюся в конце жетоном нового ранга, что позволило завершить этап полководца и встать на дорогу владык. И да, карты, как сказал брат или его иллюзия, пригодились. На вершине нага все же ждал обладавший изначальным набором карт двойник схватки с которым удалось избежать на первом этапе. Именно жертва Саташа, что внесла разнообразие в колоду и точное знание карт противника в итоге позволили ему победить в непростом бою с самим собой. И вот все уже позади. Он справился. Законная награда шлем-маска полководца, дающий абсолютную защиту разума, сверкает в его сокровищнице среди прочих трофеев. Но думать сейчас он может только об одном. А что, если все сказанное братом было правдой? Эта мысль не давала покоя, буквально выбивая землю из-под хвоста, обесмысливая все, чего он добился. Заговоры, интриги, возможные перспективы — все это теперь казалось каким-то зыбким, глупым и будто абсолютно ненужным. Шепчущий даже представить себе не мог, насколько важным для него был родной клан. Пускай все эти столетия в своей обиде он не смотрел в его сторону, но, оказывается, всегда мечтал достичь недостижимых для родных высот и вернуться домой победителем. И даже не мог предположить, что его действия в игре могут им навредить. Среди игроков царил негласный закон не касаться прошлого, семей и близких, всего того, что они оставили за спиной, когда перешагнули порог той самой двери. Все, что в игре, — законная цель, но не то, что осталось позади. И если ящеры перешли эту грань, он с силой сжал кулаки, почувствовав, как когти на руках глубоко впились в плоть, и кровь потекла по запястьям. О, тогда это станет личным. Больше не будет игры в пешке по глупым правилам, как и пределов допустимого. Он покажет этим чванливым ублюдкам, что такое война и что такое месть. Эти твари узнают, какой бывает настоящая змеиная ярость, холодная, выдержанная, не оставляющая никого в живых. Он превратит эту вялую, игрушечную войну в настоящее пламя, способное спалить все в двойной спирали. И огонь его возмездия не утихнет до тех пор, пока хоть одна тварь, называющая себя ящером, останется в игре. Но не сейчас. Сначала он должен сам проверить последние слова брата. Наг прикрыл глаза раз за разом вспоминая все сказанное и произошедшее в лабиринте владыки. Его душа не сможет найти покоя, пока он не узнает правды.